Насколько я обещал монаху, не раскрывать самой техники, ограничусь самым общим описанием. Сначала следовало перейти в состояние скоростного просмотра, где вместо я, возникающего как комментарий к фильму о реальность, оставались только быстро сменяющие друг друга феномены кинокадры. следовало укорениться в этом надёжно и устойчиво, так что полностью исчезали эмоциональные реакции, изделанные из них личность, а оставался поток мгновенных трансформаций реальности, освещённой своим собственным светом. Эта первая фаза медитации называлась коровой и служила фундаментом тайной техники. Наблюдение феноменов ускорялось до максимально возможного предела, а потом, благодаря странному непохожему на знакомые мне буддийские методы, но довольно простому перцептуальному трюку, освоенному мною за день, наблюдение феноменов как бы делалось быстрее их возникновения, становясь предвосхищением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 медитатора как бы засасывало в новый мир из прежнего, а брошенное тело оставалось здесь. Вернее, как я понял из объяснений монаха, всё это здесь оказывалось сном, от которого практик пробуждался. Если во сне вы были кошкой, тело кошки оставалось во сне. Но где оставался сам сон?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 кажется, манах не допускал мысли, что мне покажется привлекательной другая версия человеческого существования и рассказывал в основном о том, как войти в пространство асуров. Самый лёгкий способ это представить, как катишься вниз по бесконечному зелёному склону и клянёшься больше не пить вина, сказал он. Звучит глупо,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 Манах была задачен. Я думал, именно это и покажется вам интересным. Всякое там фихтование и вообще вы сами бывали в мире асуров, спросил я. Я переношусь в это измерение весьма часто, сказал берманец. И проживаю там целые жизни. А потом Потом возвращаюсь, например, сюда. Но корова с телёнком убивает на самом деле, разве не так? "Да", ответил монах. "Но если вы выберете вернуться в ту же точку, откуда отбыли, окружающие не заметят вообще ничего".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 соответствующее вашему ментальному усилию. Если её нет, телёнок не родится. Я могу перенестись в качестве человека куда угодно? Да. В любое место, которое вы представили себе достаточно хорошо, чтобы сформировать притяжение. Можно стать человеком другой эпохи, как прошлой, так и будущий прошлое изумился я но ведь оно уже случилось из уважения к вам оно случится ещё раз и кажется, что вы всегда были его счастью